Кроме них двоих за круглым обеденным столом, сколоченным явно недавно, еще пахнущим свежей древесиной, сидели семеро рыцарей. Все довольно почтенного возраста, в доспехах, добротных, очень дорогих, начищенных до сияния, не имевших ни одной засечины, ни одной самой крохотной царапины. «Очевидно, генералы доблестного и победоносного марбарнийского войска», — подумал про них Эрл. Орленок смотрелся среди своих генералов, словно случайно затесавшийся в круг взрослых подросток. Генералы негромко переговаривались между собой, искоса, но с явным интересом посматривая на Эрла, глядевшего прямо перед собой. Лишь один из них привлек внимание гайлонского короля. Рослый мужчина средних лет с лицом настолько грубым, что можно было подумать, что оно слеплено из каменных обломков. Рыцарь этот в общем разговоре не участвовал, прихлебывал вино из кубка и, думая о чем-то, меланхолически почесывал сильно выдающийся, похожий на булыжник, подбородок. Когда они вошли в шатер, сэр Ганас представил сэра Эрла следующим образом. «Прошу внимания, благородные сэры, рыцарь братства Порога, король Гайлона, его величество Эрл, победитель». Под требовательным взглядом Орленка генералы один за другим поднялись и, называя свои имена, приветствовали Эрла неглубокими поклонами. Большинство этих имен были известны. Все же Марборн являлся давним гайлонским соседом, привычно опасным соседом, с которого не следовало спускать глаз. Не поднялся только рыцарь с грубо слепленным лицом. «Величество!» – игранул он жесткими бровями. Это он когда был величеством, до битвы, а сейчас всего-навсего. Рыцарь не договорил, многозначительно хмыкнув. Сэр Приор, спокойно сказал на это Ганас. Перед вами не пленник мой, но гость, поэтому вам следует вести себя с ним более уважительно. Сэр Приор хмуро прокашлялся, а Эрл, как ни странно, вдруг почувствовал к нему нечто вроде симпатии. Марбарнийский генерал сэр Приор вел себя по отношению к нему, королю вражеской страны, как и должно вести себя по отношению к врагу. А остальные генералы были неискренни. Тем более, наставительно добавил Орленок, что сэр Эрл сейчас не вполне оправился от страшных ранений и не в состоянии ответить вызовам на оскорбление, как полагается по рыцарскому кодексу. Впрочем, если сэр Эрл того пожелает, он может передать мне право поединка. Лицо сэра Приора вытянулось. «Я прошу прощения у сэра Эрла», — пробормотал он. Эрл с удивлением посмотрел на Орленка. «Действительно, по кодексу каждый рыцарь имел право бросить вызов любому другому рыцарю, исключая рыцаря удостоившегося монаршей короны». Но в то же время король мог вызвать на поединок, кого ему вздумается, конечно, если вызываемый принадлежал к знатному роду. Этим правилом нередко пользовались участники заговоров против правящей династии, провоцируя короля сражаться с заведомо более сильным противником. Неужели этот мальчишка Ганас готов рисковать своей жизнью и своей короной ради своего пленника, которому он по какой-то неведомой эрлу причине благоволит, и которого называет «гостем». Впрочем, сэр Приор явно не горел желанием драться с орленком, хотя выглядел и являлся гораздо более серьезным бойцом, чем король. Эрлу приходилось слышать о Приоре. Происходил он из семьи, чьи владения располагались на южных рубежах Марбарна, и еще мальчишка участвовал в походах на кочевников диких земель Вассы, которые изредка беспокоили набегами, южные границы королевства. Под началом Приора находилась, пожалуй, самая многочисленная армия в Марборне, состоящая, к тому же, из опытных, закаленных в сражениях бойцов. Этот рыцарь являлся, наверное, единственным в своем королевстве, кто мог бы оспорить у Орленка престол. Не по праву происхождения, конечно, а по праву силы. Орленок усадил Эрла рядом с собой по левую руку, по правую руку от короля Марбарна сидел мощный старик с длиннейшей густой бородой, облаченный в кольчугу тонкой гномьей работы. Наверняка возраст этой кольчуги составлял не одну сотню лет. Генералы возобновили прерванный появлением Эрла и Ганаса разговоры о каких-то хозяйственных делах, что-то о провизии и лошадях. Эрл взял из большой миски, стоящей в центре стола, жареную бычью лопатку. Ножа у него с собой не было, поэтому он оторвал кусок мяса зубами и начал медленно жевать. Есть ему тут же захотелось ужасно, но каждый проглоченный кусок падал в желудок, много дней знавший только лекарственные отвары и жидкие каши, словно окаменевший еж. Почти сразу в животе возникло колотье, вскоре начавшее отдаваться даже в груди. Эрл не без сожаления отложил мясо и дотянулся до другой миски, в которой горкой лежали какие-то темные шарики с кулак взрослого мужчины величиной. Он поднял один из шариков, оказавшийся неожиданно тяжелым, повертел в руке. От него пахло, как от мясного пирога. «Ешьте, не бойтесь», — наклонился к нему Орленок. «Это довольно вкусно». «Что это?» — разглядывая шарик, спросил Эрл. «Традиционное марбарнейское кушание?» «С недавних пор, да», — рассмеялся Ганас. «Как вы, должно быть, заметили, сэр Эрл, войско мое довольно многочисленно, Чтобы прокормить такую ораву воинов, нужно очень много провизии». «С давних времен завоеватели не слишком беспокоились по поводу этой проблемы», – сказал Эрл. «Войско, вторгшееся на вражескую территорию, питалось за счет припасов местного населения». «Да», – легко согласился Орленок. «Но Гайлон истощен голодом и болезнями». «Вашим подданным, сэр Эрл, не хватает еды, чтобы себя-то прокормить». «Отрадно слышать, что вы заботитесь о несчастных гаэлонцах», — усмехнулся Эрл, отметив, что сэр Приор после этих его слов вперил в него тяжелый взгляд. А сам Орленок пропустил реплику Эрла мимо ушей. «Мы везем с собой овощи и муку», — сказал он. «Много овощей и муки, а также гоним скот, но этого тоже недостаточно». К тому же стада задерживают передвижение войск, требуют в свою очередь корма, а овощи со временем портятся. К счастью, в детстве я много читал, и память моя сохранила много полезных сведений. Всегда найдется, чему поучиться у других народов. Кочевники земель Вассы, например, в пору расцвета их цивилизации, в дальние походы не брали ничего, кроме воды и умукана. Это мелко перемолотое сушеное или вяленое мясо, своего рода мясная мука. У мукан вообще не подвержен порче, занимает немного места и крайне питателен. Его можно употреблять в сухом виде, можно варить из него похлебку, можно смешивать с водой или молоком, чтобы поджарить на огне». Эрл надкусил шарик, который все еще держал в руке. На вкус у мукан действительно был приятным. «Недурно», – оценил он. Орленок улыбнулся, – и сам подлил в кубок Эрла еще вина. У того зашумело в голове и после предыдущих двух глотков, поэтому он, подняв кубок, только слегка смочил вином губы. «Он все-таки разговорил меня», – подумал король Гайлона. «Что ж, когда-нибудь это должно было произойти. Сдается мне, сейчас выяснится, зачем ему понадобилось вытаскивать меня с того света». «Не то чтобы я был благодарен вам, сэр Ганас», — начал Эрл, — «за то, что ваши маги, можно сказать, оживили меня. Но поступок ваш вызывает у меня недоумение». Орленок спокойно и доброжелательно слушал Эрла. «Зачем я вам?» — спросил Эрл. «И к чему эта игра в любезность? Какой к храну я вам гость?» Он говорил все больше, раздражаясь. «Меня удерживают здесь силой!» Попробую я сбежать, меня наверняка бы остановили. Следовательно, я пленник. Но зачем? Надеетесь взять за меня выкуп? Казна Гайлона почти пуста. Голод и болезни разорили Дорбион». Длиннобородый старик, сидевший по правую руку от марбарнийского короля, подал знак, и генералы стали торопливо подниматься со своих мест. Сэр Приор, выходя последним, оглянулся, помедлил, словно что-то хотел сказать. Но вышел молча. «Если вы ждете от меня чего-то такого, за что предполагаете купить мою жизнь, ваши ожидания напрасны», — закончил Эрл. «Я вам не барон Гаршильд, паршивый старый предатель». Раздражение отдалось одышкой и головокружением. К тому же неровно и отрывисто задергались губы побежденного победителя. Чтобы скрыть это, Эрл прикрыл рот ладонью. Дыхание со свистом прорывалось между пальцами. Эрл сдерживал одышку и в упор смотрел на Ганаса. Орленок в задумчивости взял в щепоть прядь своих волос у виска. Закрученная тугой спиралью прядь распрямилась, оказалась неожиданно длинной. Во-первых, негромко и размеренно заговорил Ганас. «Не я, ни кто-либо еще не собираемся торговать вашей жизнью, сэр Эрл». «Боюсь то, что вы сейчас в мире живых, воля богов, а не результат моих происков. Вас, ваше тело, нашли случайно, мои лекари, которые подбирали раненых. Если бы вас нашли на час позже, никакая магия уже не помогла бы. А если бы генерал вашего войска не подоспел к месту схватки и не закрыл вас своим телом, если бы его воины не прорвались туда, безнадежно пытаясь отбить его, и не полегли сами, погребя и вас, и его под кучей трупов, вас бы разрубили на куски и растоптали в кровавую лепешку. Уж очень озверели мои ратники, да и было отчего. О том сражении сейчас рассказывают легенды. Говорят, что каждый всадник из вашего отряда уложил не менее двух десятков марбарнийцев, а вы сам, сэр Эрл, так более полусотни». Говорят, что груды трупов выселись на равнине Горои едва ли не в человеческий рост. «Возможно», — кивнул Эрл. То последнее, что сказал Орленок, польстило ему. «Но это не ответ на мой вопрос. Боги распорядились так, что лекари нашли мое тело. Но зачем вы старались вернуть в него жизнь?» «Позволите мне отвечать по порядку, сэр Эрл. Как вам будет угодно». «Во-вторых», – продолжил король Марборна, – «называть барона сэра Гаршильда предателем несколько опрометчиво». «Вот как?» – не удержался Эрл. «Именно так!» – в звонком мальчишеском голосе Орленка послышались стальные нотки, и как-то сразу стало видно, что, несмотря на свой юный возраст, никакой Орленок не мальчишка, а настоящий мужчина. «Несмотря на то...» что в Ревенстальской битве погибли его сыновья, барон решился ответить на мое приглашение согласием. Мы поговорили с ним, и он внял голос у разума. «Другими словами, он сдался без боя», – кивнул Эрл. «Вручил вам ключ от городских ворот». «В общем-то, ему ничего другого не оставалось», – заметил сэр Ганас. «Это был единственный разумный выход». «Мне уготована участь Гаршильда», – без вопросительной интонации проговорил Эрл. И по лицу Ганаса понял, что угадал правильно. Орленок не станет разменивать его жизни на мелкие тщеславные монеты прилюдной казни или, допустим, выставление на всеобщее обозрение в клетке. «Я давно хотел поговорить с вами, сэр Эрл». Орленок поднялся на ноги и с кубком вина в руках прошелся вдоль стола. Все ждал подходящего момента. Эрл заметил, что юный король волнуется. Снова в нем проглянул мальчишка. Скулы Ганаса зарозовели румянцем. Смущение, что ли? Эрл снова удивился. Да что это с ним? За пологом, закрывающим вход, послышалась какая-то возня. Затем в шатер просунулась голова стражника в островерхом шлеме. — Ваше Величество! — тихо позвал он. — Прибыли из Астограда. Эрл вздрогнул. Астаград – родовой замок генерала сэра Иврида, владения которого граничили с владениями барона сэра Гаршильда. Эрл сам даровал семье генерала эти земли и теперь смутно припомнил о том, что в отсутствии Иврида распоряжался в принадлежащих ему владениях престарелый его родственник, вроде бы дядюшка или брат. Впрочем, какая разница? Важно то, что дом погибшего на войне с марборным генерала – распахнул свои двери для врага». «Прошу меня простить», – проговорил Орленок, устремляясь к выходу. «На некоторое время мне придется покинуть вас». Эрл не ответил ему. Вереница самых разнообразных чувств прошла сквозь его сердце. Обида, тянувшая за собой злость, на хвосте которой сидела крепко вцепившаяся в душу горькая вина. Вслед за ней уныло тащился стыд. Стыд перед своими вассалами – вынужденными склониться перед чужаками, перед вассалами, которых он уже не мог защитить, которым ничем не мог помочь. Эрл ощутил себя отцом, чьих детей избивали и грабили на его глазах, а он, бессильный, вынужден был просто смотреть на это. Потом Эрла ужалил страх. А что, если король Ганас ведет сейчас сюда, в шатер, этого престарелого родственника сэра Иврида? «Да нет никаких сомнений в том, что именно так он и поступит. И что он скажет своему вассалу, поверженный король, Эрл-победитель, сидящий за столом своего врага с кубком вина в руке?» Эрл судорожно дернул рукой, сшиб локтем кубок на земляной пол шатра и вскочил. «Успокойтесь, сэр Эрл», — услышал он мягко ракучущий голос длиннобородого старика, о котором за разговором с Орленком успел позабыть. «Его Величество не сделает этого». «Что?» – резко обернулся к старику Эрл. «Чего не сделает?» «Того, чего вы боитесь», – пояснил старик. «Ты маг?» – почти бездумно спросил король. «Нет», – чуть усмехнувшись в бороду, ответил старик. «Но я долго живу и хорошо научился понимать людей». Его величество не станет ставить вас в неловкое положение. Прежде чем предпринять что-то по отношению к вам, сэр Эрл, его величество обязательно постарается получить ваше согласие. Его величество ⁇ Человек чести. Мерный рок от голоса длиннобородова подействовал на Эрла успокаивающе. А ты кто? спросил он у старика. Мое имя ⁇ Коран. С достоинством ответил старик. Я первый министр его величества. Так вот, наш король... Да кто он такой, этот ваш орленок? Выдохнул Эрл. Как у него все так гладко получается? Кажется, он никогда ни в чем не ошибается. Мир словно сам собой ложится к его ногам. Откуда он взялся? Можно сказать, поглаживая бороду, медленно проговорил старик. Это вы, сэр Эрл, ответственны за то, что творится сейчас на землях шести королевств? Не было бы вас, люди никогда не узнали бы короля Марборна, сэра Ганаса Осакского по прозвищу Орленок, таким, каким они узнали его. Что это значит? Человек, который ищет свой путь в жизни, всегда выбирает себе того, кто может послужить ему примером. «Героя, на которого стремится быть похожим». «Вашим героем, сэр Эрл, был ваш отец, славный сэр Генри, магистр ордена горной крепости Порога». «Откуда тебе это известно?» – поразился Эрл. «От его величества». «А он?» «О, его величество многое знает о вас, сэр Эрл, потому что его герой – это вы». Эрл во все глаза смотрел на старика, не совсем еще понимая. «Как и вы, Его Величество готовил себя для вступления в орден горной крепости порога. Но, к счастью для Марбарна, обстоятельства помешали ему покинуть родное королевство. Его путь привел его на престол». Услышав шорох отодвигаемого порога, Эрл развернулся ко входу в шатер. На пороге стоял орленок. Он явно слышал последние слова старика. На скулах молодого короля снова играл розовый румянец. — Это правда, — чуть хрипловатым голосом проговорил он. Эрл провел рукой по глазам. — Правда? Или его хотят запутать? Как неожиданно и странно все повернулось. — Если это правда, — проговорил он, — что подвигло вас, сэр Ганас, на войну с Гайлоном? «Зачем вам желать гибели моего королевства?» «Гибели?» Орленок даже пошатнулся от такого обвинения. «Боюсь, вы не правы, сэр Эрл. Я не хочу ничьей гибели. Я всей душой желаю блага Гайлону и всем прочим королевствам». «Это какой-то бред», — пробормотал Эрл, закрывая глаза. На мгновение ему в голову пришла мысль, что все происходящее нереально. Все, происшедшее с ним за последние недели, только лишь молниеносный рывок его гибнущего разума. А он, настоящий, сейчас истекает кровью под гнетом многих трупов на грохочущей Ревенстальской равнине. Эрл открыл глаза. Орленок смотрел на него, и лицо молодого короля светилось искренностью. «Довольно лица крови на землях шести королевств», – сказал его величество Ганас Асакский. Человечество должно жить в мире и покое, а это станет возможным только тогда, когда власть над королевствами будет принадлежать одному человеку». Эрлу показалось, что он ослышался. «Что?» – прошептал он. «Человечеству необходима империя», – твердо договорил Орленок. «И мой долг построить ее. Так ведь, дядюшка?» – обратился он к длиннобородому старику – «Так, ваше величество, Ганас, мальчик мой, так», — ответил тот.